Глава двадцать Рид терпеливо ждал. Время шло, Роза не появлялась. В голову начали закрадываться первые сомнения. Не стоило ее туда пускать. Не стоило ни в коем случае. Надо было самому проникнуть в клинику и поговорить с медсестрой. Но не отправлять хрупкую женщину. О том, что Розалия маг смерти, Рид постоянно забывал. Он не мог представить ее убийственную силу. Не мог до конца поверить, что Роза способна причинить кому-то вред. Час истек. Будем ждать дальше, господин. Кучер заглянул внутрь экипажа. Подождите еще немного. Я схожу, посмотрю, что к чему, ответил Рид. Скрипнула дверца, выпуская его на улицу. Летний вечер был холодным и промозглым. С неба срывались редкие капли дождя. Рид поежился. Он слабо представлял себе, что именно будет делать: без магии, без оружия но знал одно — так просто им розы не отдаст. Он громко постучал в двери клиники. Никто не ответил. Тогда Рид заколотил сильнее. В домах напротив даже зажегся свет в окнах. Только Рида не смущала чужое внимание. «Пусть вызывают сыщиков, если хотят. Ему есть что сказать». В эту минуту лязгнул замок, и в проеме появилось лицо мужчины. «Что вам нужно? Время посещения давно закончилось», — хмуро ответил он. «Я хочу видеть доктора Рэна Витоуса», — ответил Редион. «Это я». Рид пригляделся к мужчине пристальнее. Тот выглядел спокойным, словно мраморный монумент. Ничего не дрогнуло в сосредоточенном лице. По возрасту он вряд ли был старше Рональда, но выглядел более изношенным, если это слово можно применить к человеку. Неприятный тип, с которым не хотелось иметь дело. «Моя подруга Розалия Дерональд отправилась к вам в гости». Сказала, что зайдет на четверть часа. И попросила подождать в экипаже. «Я жду уже час, ее все нет. Не могли бы вы ее позвать?» «Вы зря ждали», — усмехнулся Витоус. «Неприятная колка. Роза давно ушла через заднюю дверь. Возможно, ей была неприятна ваша компания, молодой человек. Я хочу проверить». Рит не собирался сдаваться. «Проверяйте ваше право. Но это лечебница, а не проходной двор. Впрочем, взгляните сами». Редион не ожидал, что Рена отойдет в сторону и пропустит его в лечебницу. А внутренний голос кричал, что Витоуса нельзя верить, и все это не более чем ловушка, но там была роза, и ей нужна помощь. Поэтому Редион перешагнул через порог и пошел вдоль коридора, Пахло лекарствами и сыростью не самый приятный запах, который часто сопровождает лечебница. Напоминая, что здесь приют болезни телесных и душевных, Ред прислушивался к звукам собственных шагов. Он шел прямо, никуда не сворачивая. Судя по всему, доктор следовал за ним. Дальше коридор разделялся на два хода. «И куда же вы пойдете дальше?» С легкой издевкой спросил Витоус. «Где Роза?» — обернулся Рид. «Поздно спрашивать, господин Тенвик». Рен окончательно сбросил маску доброжелательности. «Признаться честно, мы не собирались лишать вас жизни. Просто хотели, чтобы не путались под ногами, но вы оказались слишком назойливы». Поэтому прощайте, Редион. От первого удара магии Рид сумел уклониться. Он упал на пол, и заклинание просвистело у него над головой. Почувствовал, как накалилась печать на груди, напоминание о задании Дорональда. Почему вместо него должна была страдать Роза? Жива ли она? Эти вопросы пронеслись в голове, как вспышка молнии, потому что в следующую секунду Рид с рывком ринулся на противника, и они кубарем покатились по полу. Ран не успевал применить магию. Для этого надо было как минимум сбросить с себя редиона, Но Рид вцепился в него не на жизнь, а на смерть. Они катались по полу, словно срослись в один клубок. Рид царапался во рту и был привкус крови. Своей, чужой. Перед глазами стояло лицо Розы. Веселое, задорное, неунывающее. Ее нужно спасти любой ценой. В грудь врезалось чужое заклинание. Рид отлетел к стене. Перед глазами потемнело. Он слепо шарил перед собой рукой, стараясь закрыться от новой атаки. Как сквозь пелену видел, что Рен снова шепчет заклинание. «Нет, надо жить, надо!» С пальцев сорвалось черное облако. Оно окутало Витоуса с ног до головы. Он уставился на Рида с недоверием и непониманием. Потом охнул. Его тело вдруг скукожилось и начало ссыхаться, словно мумия. Рид едва сдержал крик. Пелена перед глазами спала. Что это было? Он только что убил человека? Резко затошнило. И Рид снова прислонился к стене. Нет, надо вставать. Надо продолжать поиски. Роза не могла отсюда выйти. Разве что ее увезли силы. Но тогда додумать Риду не дали. Снова ты, раздался женский голос. А над ним склонилась девушка в халате медсестры. Да, ее внешность сильно изменилась. Но Рид узнал сразу. Карена. «Та самая Карена, которая чуть не заставила родного брата его убить». «Ты!» — просипел Редион, пытаясь подняться, но после всплеска магии тело не слушалось, стало чужим. «А ты меня удивил!» — улыбнулась Карена, проводя рукой по его волосам. «При нашей последней встрече магии в тебе не было!» — кот наплакал. «С кем ты любезничаешь?» — послышался хриплый голос, и в коридоре появилось новое лицо. Такие лица врезаются в память раз и навсегда. Кустистые брови, глубоко посаженные глаза, острый нос, желтый нездоровый кожа. Редион Тенвик, собственной персоны, ответила Карена. «А это Далис». «Да, тот самый Далис, который скоро оставит от твоих друзей мокрое место и...» «Хватит болтовни», — перебил ее Далис. «Но ведь Роза говорила, что он полностью безумен и даже не понимает, кто входит к нему в комнату». «Прости, парень, победитель всего один». Рид дернулся вперед, стараясь снова призвать свою силу, но магия, которая минуту назад бурлила в его крови, словно иссякла. Он видел, как в ладонях Далиса заиграло черное пламя. Магия смерти. Если и она, то к ней было примешано что-то, что Рид не мог распознать. Асте! скомандовал Далис, и пламя, сорвавшись с его пальца, врезалось в грудь Ридиона. Парень вскрикнул. Все тело пронзило боль. Такая боль, словно его разделили на миллион кусочков и шили вновь. Перед глазами все стало алым. Рид хватал ртом воздух, но не мог вздохнуть. А потом наступила блаженная тьма, унося с собой боль. И Рид был даже этому рад. Жизнь возвращалась в измученное тело по каплям, словно кто-то терпеливо и осторожно вливал ее обратно. Ридион заранее ненавидел этого кого-то. Он уже умирал дважды. Зачем снова и снова бросаться в эту пытку жизнью, как сквозь вату слышались чужие голоса? Он не хотел их узнавать, но понимание пришло помимо воли. Нетан и Леонард. Значит, каким-то образом он снова очутился в доме до Рональда точно печать. Але он говорил что-то о том, что она не даст Риду умереть. Не дала. Жестоко. Он пришел в себя, голос до Рональда звучал раздраженно. Рид, ты меня слышишь? А это уже встревоженно говорил Нэтон. Ридион, пожалуйста, если ты слышишь, подай хоть какой-то знак. Рид заставил себя открыть глаза и тут же закрыл их. Свет лампы бил в лицо. Видишь, жив твой братец. Устало отозвался Леон. Теперь пусть отдыхает, к утру встанет на ноги. Отдыхает, когда Роза там, и Рид даже не знал, жива она или нет. Ее нужно было найти. Ей нужно было помочь, немедленно, любыми способами. Он перехватил руку Рональда. «Что?» — спросил тот. «Роза», — выдохнул Рид пересохшими губами. «Что, Роза?» — мегом нагнулся к нему Дерональд. «Причем тут моя жена?» «Они ушли вместе», — ответил нетон «Расследовали дело Ордена». «Повтори, что ты сказал. Голос Леона звучал словно в стороне. Наверное, он подошел к Неттану». «Рид и Роза поехали в лечебницу к Далису. хмуро ответил брат, «потому что там работает знакомая Розы, Рен Витоус. И Розалия хотела поговорить с медсестрой, которая присматривает за сумасшедшим». «Не медсестра», — пробормотал Рид, — «карена». «Карена?» — обернулся к нему Неттан. «Ты уверен?» «Да». Губы не слушались. Вместо голоса из груди вырывался хрип. Поэтому, когда Де Ренальд схватил его за плечи и пару раз встряхнул, Даже не сопротивлялся. Где моя жена, Тенвик? Я тебя спрашиваю. Удалился, прохрипел Рид. Пальцы Леона разжались, и он откинулся на подушку. Да Рональд подскочил и принялся мерить шагами комнату. он даже порадовался, что не может этого видеть, потому что понимал, насколько сильной должна быть злоба Леона. Но Розе нужна была помощь. Значит, Леону придется успокоиться и взять себя в руки, а Риду дождаться, когда это станет возможным. Хлопнула дверь, и братья остались вдвоем. Где-то что-то звякнуло, рассыпалось на осколки. Злость хозяина дома требовала выхода. Нед занял освободившийся стол. Рит наконец-то различил его бледное, полное тревоги лицо. Как и говорил Леон, к нему постепенно возвращались силы. А вместе с силами ужас, который он испытал в лечебнице. И более от того, что допустил то, что произошло с Розой. Рид закрыл глаза. Нэтт не лез с расспросами, просто сидел рядом и молчал. Вся злость, которую Ридион накопил на брата, куда-то исчезла. И на смену ей пришла благодарность, что когда-то семья решила его защитить от себя самого. Потому что та магия, которая наполняла тело Рида в лечебнице, была древней и жуткой, и она больше пугала, чем радовала. И он стал убийцей. Дверь снова открылась, пропускали Леона. Он держал в руках стакан полной мутноватой жидкости. «Пей». Холодное стекло коснулось гуприда. «Да пей, не бойся ты, это не яд». Редион глотнул. Жидкость оказалась безвкусной, похожей на обычную воду. Он пил маленькими глотками, чтобы не захлебнуться. И вдруг почувствовал, как туман в голове рассеивается, руки и ноги обретают былую подвижность, а дымка перед глазами истончилась и исчезла. «А теперь говори», — скомандовал Деренальд. Роза не в первый раз ходила в лечебницу. Собственный голос казался чужим, но Рид хотя бы мог говорить. Она разговаривала с Витоусом о Далисе. Тот говорил, что Далис полностью безумен. Но он соврал. «Я видел Далиса вчера. В нем нет и капли сумасшествия. Все эти годы он притворялся». «Что с Розой?» «Я не знаю». Рид качнул головой и закашлялся. «Когда приступ кашля прошел, он продолжил. Мы договорились, что буду ждать ее час. Она не вышла, и я пошел туда». «Витоус на меня напал, хотел убить, но вместо этого — моя магия, и я убил его». Рид замолчал. Картина жуткого, высохшего за мгновение тела снова стояли перед глазами. В груди запекло. «Потом будешь страдать и мучиться», — дернул его Леон. «Говори». «Пришла Карен и Далис». «И Далис меня убил», — выдохнул Ридион. «Ясно». Леон обхватил голову руками. Он походил на призрака, и Риду даже на какое-то мгновение стало страшно. Маги Леона на исходе. Что будет, если из-за того, что случилось с Розой, она и вовсе исчезнет? А сколько сил понадобилось Леонарду, чтобы снова вытащить его с того света? Печать — это двусторонняя связь. Значит, Леон мог чувствовать, как Рид прощался с жизнью. «У нас мало времени», — вмешался Нэтон. «Они могут убить Розу в любую минуту». «Нет, они ее не тронут. Еще два дня», — хрипло ответил Леонард. «Роза — маг смерти. Для ритуала подходит». «Будь ты проклят, Ридион!» — кулак Дарональда врезался в спинку дивана, и та застонала. Рид закрыл глаза. Ему было стыдно. Стыдно смотреть в лицо человеку, жену которого обещала берегать. Роза ведь ждала его, ждала помощи. А он оказался бесполезным, бессильным, слабым. «Потом будешь себя жалеть», — раздался голос Леона. «Сейчас надо найти Розу». «Твой брат прав. Нельзя терять ни минуты». Рид заставил себя сесть. Перед глазами поплыли круги, но они быстро исчезли. Он находился в кабинете Дренальда. Видимо, суда его забросил печать. К тому, с кем у него была привязка. Сам Леон словно стал казаться старше. Он сидел и смотрел куда-то в пустоту. И это было страшно. Нет, наоборот, выглядел слишком оживленным. Он бродил туда-сюда, растирая пальцами виски, и думал, думал, думал. Что будем делать? тихо спросил Редион. Искать, холодно ответил Дрональд. У нас есть круг поисков. Попробуем выяснить хоть что-то. Утром я пойду в архив и выбью доступ в закрытый отдел, отозвался Недон. Там, должно быть, что-то об этом Далисе, хоть какие-то намеки. Заодно посмотрю, можно ли как-то разорвать ритуал. Если мы поймем, как именно привык действовать Далес, то сможем просчитать его следующий шаг». «Ты прав», — кивнул Леон, «но времени слишком мало. Уже десять месяцев я только и делаю, что пытаюсь просчитать. Но теперь мы знаем, кто преступник. В отделе сыска должны же быть нормальные сыщики. Неужели нельзя обратиться к ним?» Нет, судорожно искал выход из тупика, в котором все они оказались. «Сыщики-то есть», — вздохнул Леон. Но у них другой начальник, и они не станут рисковать. Потерять работу и репутацию слишком легко. Но это же преступник. Нед, кажется, не понимал. Рид и сам плохо осознавал происходящее. Почему вместо того, чтобы искать убийцу, отдел сыска арестовывает Недана и пытается арестовать его? Возможно ли, что Олин связан с Орденом? Ведь кто-то должен был справляться с магами. Только Карен и Витоус? Вряд ли. Далес находился в лечебнице. Скорее всего, он участвовал непосредственно в ритуале, но не в похищениях. Значит, был еще кто-то, кто покрывал преступников. И Олин очень подходил на эту роль. «Безумие какое-то», — пробормотал Редион. «Безумие то, что вы с Розой помчались в лечебницу, не посоветовавшись со мной», — перебил его дорональд «Я что тебе говорил, Тенвик? Роза не должна узнать. Не должна, слышишь, и вмешиваться тоже». Она меня не спрашивала, покачал головой Рид. Ты должен был сказать мне, я ее муж. А ты должен был сказать ей обо всем, сорвался редион. О том, что умираешь, о том, что преступник добрался до тебя, и вы бы вместе решили, что делать дальше. Но нет, вы играли в развод, в разбитые чувства, и что теперь в розовых руках. А ты привязан здесь. И это твоя вина тоже, Дернальд. Не только моя. Дверь встретилась с придалогой с таким стуком, что казалось вот-вот выпадет. Лена выскочил из комнаты, как сумасшедший, а Риту стало лег. Еще полчаса. Полчаса отдыха, и он сделает все, чтобы найти и спасти Розу. Хотя бы полчаса.